23. Последствия грехов 1. Грехи служат препятствию проявлению любви 2. Но мало того, что грехи служат препятствием проявлению любви, грехи производят в людях и величайшие бедствия, бедствия, производимые грехами двух родов. Одни бедствия – те, от которых страдают лица, подпадающие греху, другие – те, от которых страдают другие. Бедствия, постигающие тех, которые совершают грехи, суть – изнеженность, пересыщенность, скука, тоска, апатия, забота, страх, подозрительность, злоба, ненависть, ожесточенность, ревность, бессилие и всякого рода мучительные болезни. Бедствия же те, от которых страдают другие – воровство, грабежи, истязания, побои, убийства. 3. Не будь грехов, не было бы ни нищеты, ни пресыщения ни разврата, ни воровства, ни грабежей, ни убийств, ни казней, ни войн. 4. Не будь греха похоти, не было бы нужды у обделенных, не было бы скуки и страха у роскошествующих, не было бы напрасной траты сил на ограждение удовольствий роскошествующих, не было бы принижения духовных сил нуждающихся, не было бы той постоянной глухой борьбы между теми и другими, воспитывающей зависть, ненависть в одних и презрение и страх в других, и не прорывалась бы временами эта вражда насилиями, убийствами, революциями. 5. Не будь греха праздности не было бы с одной стороны замученных работой людей и с другой стороны людей, изуродованных бездействием и постоянными увеселениями. Не было бы разделения людей на два враждебных лагеря, людей, присыщенных и голодных, празднующих и замученных работаю. 6. Не будь греха собственности, не было бы всех тех насилий, которые производятся одними людьми над другими для приобретения и удержания предметов, не было бы воровства, грабежа, заточения в тюрьмы, ссылок, каторжных работ, казней. 7. Не будь греха власти, не было бы тех огромных, бесполезных трат сил людских на одоление друг друга и на поддержание власти, не было бы гордости и отупления победителей и лести, обмана и ненависти побежденных, не было бы тех разделений семейных, сословных, народных и вытекающих из них ссор, драк, убийств, войн. 8. Не будь греха блуда, не было бы рабства женщины, истязания ее и рядом с этим баловства и извращения ее. Не было бы ссор, драк, убийств из-за ревности, не было бы низведения женщины до орудия удовлетворения плоти, проституции, не было бы неестественных пороков, не было бы расслабления телесных и душевных сил, тех страшных болезней, от которых теперь страдают люди. Не было бы заброшенных детей и убийства 9. Не будь опьянение табаком, вином, опиумом, возбуждающими усиленными движениями и торжествами, не было бы распущенности людей в грехах, не было бы одной сотой тех ссор, драк, грабежей, прелюбодеяний, убийств, которые происходят теперь, особенно под влиянием ослабления духовных сил людей. Не было бы той напрасной траты энергии, не только на ненужные, но на прямые вредные дела. Не были бы одурены, изуродованные, часто лучшие люди, проживающие в жизни без пользы другим и в тягость себе.